Бывают случаи, когда человек погибает или получает серьезные травмы от удара молнии через телефонный провод. Нельзя принимать ванну или душ во время грозы. Объясняется это тем, что вода является хорошим проводником электричества. И это не миф. Но не стоит забывать, что водопроводные трубы – еще лучшие проводники. Поэтому молнии ничего не стоит поразить вас и тогда, когда вы моете посуду в кухонной раковине. Молния поражает электрическим током, и в этом ее наибольшая опасность. Это утверждение верно, но следует отметить, что не меньше и опасность быть сожженным, ведь температура при вспышке лишь одной молнии равна температуре на поверхности Солнца около тысяч градусов Цельсия. Шаровая молния. Вопреки распространенному мнению, шаровая молния чаще всего имеет не шаровидную форму, а похожа на грушу или на гантель. Застрят ли громоотводы? Во многие учебники вошел совет Бенджамина Франклина застрять концы громоотводов. Однако в 2000 году американские геофизики доказали, что он в этом случае был неправ. В течение семи лет на горном полигоне в штате Нью-Мексико проводились наблюдения. которые и показали, что молния гораздо чаще ударяет в громоотвод с острым концом. Под каким деревом прятаться? Моя жена за рулем чистая молния. Так быстро ездит? Нет, так часто попадает в деревья. Из разговора друзей. Порой рекомендуют во время грозы прятаться не под дубом, а под буком. На самом же деле в данном случае важна не порода дерева, а его высота. А потому более надежно прятаться под низеньким дубом, чем под высоким буком. Как отмечает Вальтер Кремер и Гетт Стренклер в книге «Лексикон популярных заблуждений», наверное, причина этого заблуждения заключается в том, что когда молния попадает в кору дуба, она оставляет глубокие шрамы на ее шершавой поверхности. В то же время, как по гладкой коре бука, молния скользит, не оставляя заметных следов. Но для человека, который стоит под деревом, это будет слабым преимуществом. Гром и молния Принято считать, что если на небе молния, то обязательно должен быть и гром. Однако это далеко не всегда. Подсчитано, что примерно 40% всех молний озаряет небо без громового сопровождения, практически в полной тишине. Гроза и молоко В народе существует довольно распространенное суеверие, согласно которому молоко скисает во время грозы. Однако никакой причинно-следственной связи